Ада тем временем сдружилась с судовыми медиками, и даже когда возникала необходимость, неофициально им помогала, а та возникала все чаще и чаще. Ада рассказала Олтману, что случаев бессонницы и галлюцинаций среди ученых и военных становится больше с каждым днем. По словам доктора Мерка, это просто из ряда вон, количество инцидентов, связанных со всякого рода насилием, растет на глазах. Оно буквально удвоилось за каких-то несколько месяцев. Число самоубийств выросло просто невообразимо, да и случаев нападений стало значительно больше. Время просто тяжелое, предположил Олтман, выступая в роли адвоката-дьявола, более привычной как раз для Ады. Может, все объясняется просто? — Да нет же, ты не прав! — воскликнула Ада. — Здесь кроется нечто большее. Даже Мерк так считает на лицо признаки широко распространившейся паранойи. Людям мерещатся их умершие родственники. И все больше и больше случаев, когда люди в состоянии подобном трансу говорят о каком-то слиянии, а придя в норму никак не могут объяснить, что имели в виду. Буквально все находятся на грани помешательства или паники. «Черт бы тебя побрал, Майкл! Я уже начала думать, как ты!» Олтман кивнул. «Значит, мои неудачные изыскания». «Меня не обманывают. Все находятся на грани. Что-то происходит. И что, по-твоему, это значит?» «Что это значит?» — переспросил Олтман. «Если хочешь знать мое мнение, мы в полной заднице...» Это произошло во время очередного спуска под воду. Компанию Олтману на сей раз составил некто тарквату ученый из ближайшего окружения Маркова. Он взял с собой в батискав простую черную коробочку, самоделку с одним единственным колесиком и индикатором со стрелкой. Судя по анахроническому облику, вещица вполне могла быть сделана еще в двадцатом столетии. Чтобы скоротать время за погружением, Уолтмен попытался завести непринужденную беседу. вы, насколько я понимаю, ученый?» — спросил он. Тарквата пожал плечами. «Можно сказать и так. И в какой области специализируетесь? Геофизика, геология, вулканология? Или что-то более теоретическое?» «Трудно объяснить», — пробурчал торкваду «Да это и не особо интересно». Однако Уолтману было интересно. Он спускался в самое сердце кратера с человеком, который держался все более отчужденно. «Что-то происходило? И с какой целью вы направляетесь на дно кратера?» Не отставал от него Уолтман. «Провести измерения!» «А что это у вас за коробочка?» «Это?» Тарквата дотронулся до нее большим пальцем. «Да так, ничего особенного!» Еще несколько вопросов, и Уолтман сдался. Оставшуюся часть пути они провели в молчании и, добравшись до артефакта, зависли прямо над ним. Роботы сделали подкоп под объект и теперь опутывали его сетью. так крепилась ко множеству тросов. Впоследствии их должны были присоединить к более прочным и толстым тросам, которые спустят с буксира. Поднимать артефакт планировалось при помощи находящихся еще в стадии разработки чудес кинетической технологии. Потом через специальный шлюз его затащат внутрь плавучей базы. Сидевшись за спиной Олтмана торквату Несколько раз повернул колесико на коробочке. Стрелка немедленно дернулась и принялась ритмично двигаться по шкале. Тарквата буркнул что-то себе под нос и сделал запись на эчподе. — Что такое? — поинтересовался Олтман. — М-м-м, промычал Тарквата. — Вы что-то сказали? Олтман начал было повторять вопрос, но Тарквата резко его оборвал. — Опустите батискав ниже! «Насколько ниже?» «Посередине, между вершиной объекта и основанием!» Олтман осторожно опустил аппарат. Стрелка на коробочке, как заметил Олтман, продолжала покачиваться, но скорость движения и амплитуда теперь изменились. «Вот так, хорошо!» — сказал тарквату «А теперь можно медленно обогнуть объект, оставаясь точно на этом уровне!» «Попробуем!» — откликнулся Олтман. И на малой скорости повел батискаф вокруг артефакта, время от времени бросая взгляды на коробочку. Тарквата, заметив неприкрытый интерес Олтмана к прибору, кинул на напарника испепеляющий взгляд и закрыл коробочку рукой. «Ваша задача — управлять батискафом!» — бросил он. «И только...» «Послушайте, приятель, меня не интересуют ничьи секреты. Я понятия не имею, что измеряет эта штуковина!» «Мне просто скучно!» Тарквата не удостоил его ответом Рассердившись, Олтман отвернулся и сосредоточился на управлении. Необходимо было удерживать аппарат на расстоянии нескольких метров от артефакта, но при этом не задеть его. Когда он через некоторое время оглянулся, Тарквата продолжал заслонять прибор. «Ну ты, задница!» — подумал Олтман. С Тарквата все произошло иначе, чем с другими. Перемены наступили внезапно, практически без предупреждения. Еще мгновение назад он сидел в кресле, прикрывая рукой коробочку, а уже в следующую секунду набросился на Олтмана. Как Тарквата ухитрился освободиться от сковывавших ноги пут, Олтман не понял. Лишь позднее он обнаружил, что ремни были перерезаны. То ли это сделал сам Тарквата, то ли кто-то другой. Выяснить это так и не удалось. Но ну, а тогда главным образом его волновало то, что в мгновение ока, обезумевший Тарквата, оказался на свободе. Олтмен попытался выхватить пистолет и выпустить в маньяка заряд успокоительного, но открыл, что Тарквата слишком быстр. Кабура была пуста, а ствол смотрел прямо на Олтмана. Он нырнул в сторону, но поздно. Тарквата уже нажал на спусковой крючок, и через мгновение из его предплечья торчала стрела со снотворным. Уолтман с усилием выдернул ее. Язык моментально онемел и распух. Он вдруг сообразил, что Тарквата о чем-то говорит, но разобрать слова было нелегко. Уолтман моргнул, и образ Тарквата расплылся так что ему с трудом удавалось снова сфокусировать взгляд. Безумец, ежесекундно повторяясь, нес околесицу о необходимости слияния. Уолтман вынужден был несколько раз ударить себя кулаком по губам, пока не пошла кровь, и только тогда он смог ясно видеть и слышать Тарквата. «Ты ведь был здесь, и не один раз!» Проводя рукой по щеке Уолтмана, говорил безумец, но почему-то ничего не почувствовал. «Разве ты не слышишь, как он тебя зовет? Неужели ты не ответишь ему?» Когда Колтману вернулось сознание, он обнаружил, что лежит, прижавшись к смотровому иллюминатору. Батискав с работающим мотором, бился о бок артефакта, пока, наконец, не замер, накренившись. Откуда-то доносились звуки ударов, перемежаемые долгими секундами тишины. «Заклинило!» Услышал Олтман бормотание торквата. «Я стараюсь! Говорю тебе! Я стараюсь!» «И что же это за старание?» — со страхом подумал Олтман. Удары возобновились. Олтман медленно поднялся на ноги и встал на иллюминаторе. В кабине было чудовищно жарко, дышалось тяжело. Он взобрался на боковую приступку пульта управления и обнаружил что установка рециркуляции кислорода выведена из строя а попросту говоря представляла собой кучу плюющегося искрами металла Олтман предусмотрительно отодвинулся подальше теперь не приходилось удивляться почему воздух такой перрттый интересно сколько времени он провел в отключке Олтман опустил голову и поискал глазами хронометр тот так не работал Прямо у него над головой, вдоль потолка, протянулась лесенка, ведущая к люку, так что он мог видеть, торчавшие из прохода, ноги торквату. Звуки удара доносились сверху. Когда до Олтмана дошел смысл происходящего, он немедленно покрылся холодным потом. Вот дерьмо! Он же пытается открыть люк и утопить батискав! Олтман... Взобрался настоящее сбоку от пульта кресло и едва не упал, когда оно предательски повернулось. Кресло застонало, словно живое, и на мгновение Олкман подумал, что вот сейчас оно сорвется с крепления. Но, на его счастье, этого не случилось. Он осторожно поставил поочередно обе ноги на спинку и выпрямился. Теперь он почти доставал до закрепленной на потолке металлической лесенки. Уолтмен встал поустойчивее, вытянул руки как можно дальше, но пальцы лишь скользнули по ступенькам. Не оставалось ничего другого, как подпрыгнуть, надеясь с первой же попытки ухватиться за лесенку. В противном случае он с грохотом упадет на пол и, несомненно, привлечет внимание Тарквату. Звуки ударов возобновились с новой силой, их сопровождали хриплые выкрики Тарквату. Олтмен подпрыгнул и вцепился в ступеньку. Следующим движением он подтянул ногу и закинул ее за боковину лесенки. Наступила тишина. Олтмен неподвижно висел и отчаянно надеялся, что Тарквата не обернется. — Его заклинило! — заорал непонятно кому безумец. — Я пытаюсь! Сколько тебе говорить! Держась за ступеньки, уолтман запрокинул голову и увидел Тарквато. Тот лежал, распластавшись в проходе. В руке зажат металлический брусок, возможно, стойка или что-то еще, что он выломал из установки рециркуляции. Костяшки пальцев были в крови, и Уолтман увидел на полу прохода написанные кровью символы, подобные тем, что покрывали поверхность артефакта. тарквата изо всех сил навалился на штурвал люка но не достигнув результата, издал отчаянный вопль. Затем он поднял брусок и снова принялся методично наносить удары по петлям, на которых крепился люк. Уолтмен с облегчением сообразил, что наружное давление слишком велико, батискафу ничто не угрожает, пока маньяк не расшатает прочные петли или не взорвет люк командой с пульта управления. Что действительно вызывало серьезное беспокойство, так это нехватка воздуха торквато тяжело дыша сделал небольшую паузу очищение забормотал он себе под нос да очищение начать все сначала чистыми и обновленными и он возобновил попытки открыть люк осторожно стараясь не шуметь уолтман пополз к проходу подобравшись ближе Он вынужден был согнуть руки и максимально подтянуть тело к лестнице, чтобы не задеть спину Тарквату. Когда тот в очередной раз выдохся и перестал стучать, Олтман оказался прямо над ним. Их разделяло менее фута. Олтман чувствовал исходящий от безумного напарника кислый запах пота. Он задержал дыхание и уставился в точку в нескольких дюймах перед собой. Мышцы... Начала сводить судорога. Тарквата продолжал бормотать что-то невнятное и время от времени негромко хихикал. Олтман услышал, как он царапается в люк. Потом безумец издал разочарованный вопль, и удары возобновились. Олтман опустил лестницу, одновременно оттолкнулся от нее и приземлился на спину Тарквата, испытав при этом дикую боль. Он попробовал извернуться поудобнее, но в тесноте прохода сделать это было непросто. К тому же Тарквата сам пытался подняться, и в результате на короткий миг лицо и грудь Олтмана оказались прижаты к лестнице. С громким криком он, собрав все силы, сумел оттолкнуться и придавить таки Тарквата к полу. Упершись плечом в лестницу, он снова попробовал перевернуться, и на сей раз ему это удалось. Тарквату лежал на боку и судорожно пытался схватить металлический брус, который он выронил в суматохе и который теперь оказался прямо под ним. Олтмен ухватил безумца за волосы и с силой впечатал лицом в пол. Тарквата зарычал от боли и, сражаясь как дикий зверь, попытался выскользнуть из-под навалившегося на него Олтмена. Но тот обхватил его ногами, стараясь удержать на месте и снова принялся бить головой о пол. Тарквату удалось наконец добраться до бруса. Он хотел его поднять, но рука была придавлена весом двух тел. Он изловчился повернуть голову, пытаясь посмотреть на Олтмана. И тот увидел сломанную скулу и поврежденный глаз, из которого обильно хлестала кровь. Он снова ударил Тарквата головой о пол, потом еще раз пока брус не выпал из ослабевших пальцев, а тело не обмякло. Некоторое время Олтман просто лежал ничком на торквату, держа его за волосы и пытался восстановить дыхание. Затем, опираясь о стены, он перевернул напарника лицом вверх. Взору предстала малоаппетитная картина. Носы скула были сломаны, превратясь в кровавую кашу. Олтман нагнулся, и поднес ухо к рту Тарквату. Тот, хотя едва слышно, дышал. «И что дальше?» — задался вопросом Олтман. «Что мне с ним делать?» Можно было, конечно, связать Тарквату, как он проделал это с Хендриксом, но существовала вероятность, что тому удастся освободиться. Главной проблемой, однако, представлялся недостаток кислорода, поскольку установка рециркуляции была выведена из строя, Оставшегося воздуха могло не хватить на время подъема даже одному человеку, не говоря уже о двоих. Могу ли я пойти на убийство? Так ли уж сильно мне хочется жить? Олтмен еще раз прокрутив в мозгу все возможные варианты, но ничего иного придумать не смог. Вопрос стоял жестко. Или он, или Тарквато. Тот, убеждал себя Олтмен все равно бы погиб, если бы добился своего и ухитрился открыть люк. Поэтому выходило так, либо умрут они оба, либо кто-то один. Он перевел взгляд на окровавленное лицо напарника. Это сделал он. Да, возможно, у него не было выбора, но в любом случае ответственность лежит на нем. И тут Олтман понял, что находится в шаге от того, чтобы взять ответственность и за большее.